На пятой неделе поста, когда весной пахнуло с поле и сумерки стали синими и прозрачными, с поподъёй случился запой. 4 дня подряд она пила, кричала от страха и билась. А на пятый, в субботу вечером потушила в своей комнате лампадку, сделала из полотенца петлю и повесилась. Но как только петля начала душить её, она испугалась и закричала, и так как двери были открыты, тотчас прибежали отец Василий и Настя, и освободили её. Всё ограничилось только испугом, да и больше ничего быть не могло, так как полотенце было связано неумело, и удавиться на нём было невозможно. Сильней всех испугалась поподья. Она плакала и просила прощения. Руки и ноги у неё дрожали, и тряслась голова. И весь вечер она не отпускала от себя мужа и старалась ближе сесть к нему. По её просьбе снова зажгли потушенную лампадку в её комнате. А потом и перед всеми образами и стало похоже на канон большого и светлого праздника. После первой минуты испуга отец Василий стал спокоен, и холодноласков, даже шутил. Рассказал что-то очень смешное из семинарской жизни, потом перешёл к совсем далёкому детству и к тому, как он с мальчишками воровал яблоки. И так трудно было представить, что это его старож вёл за ухо, что Настя не поверила и не засмеялась. Хотя сам отец Василий смеялся тихим и детским смехом, и лицо у него было правдивое,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 Поподъяв вздрогнула, как от внезапно пронёсшегося ветра, и нерешительно произнесла, разбирая дрожащими пальцами бахрому тёплого платка: "Не знаю, Вася. Так тоска очень и страшно мне всего, всего страшно. Делается что-то, а я ничего не понимаю, как это. Вот весна идёт, а за ней будет лето, потом опять осень, зима,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 Он видел однажды, как засаленный татарин вел на живодерню лошадь. У нее было сломано копыто и болталось на чем-то. И она ступала на камни, прямо окровавленной мастолышкой. Было холодно, а белый пар облаком окутывал ее. Блестела мокрая от испаренной шерсть, и глаза смотрели неподвижно вперед. И страшны были они своей кротостью. И такие глаза были у поподьи. И он подумал, что если бы кто-нибудь вырыл могилу, своими руками бросил туда эту женщину и живую засыпал землёй, тот поступил бы хорошо.